Впервые за весь разговор Кэлен стало неловко. Что бы ни означали эти последние фразы, у нее возникло такое чувство, будто она подслушивает. Ричарду, кажется, тоже было немного совестно. «Прости, Надина, но меня ждут дела. Если тебе нужна помощь, чтобы попасть домой, я сделаю все, что смогу. Ты получишь лошадь, еду на дорогу, одним словом, все, что потребуется». «Расскажи в Хартленде, что со мной все в порядке и что я всем шлю наилучшие пожелания». Снова вошел улик, и Ричард повернулся к нему. «Генерал Керсон здесь?» «Да, магистр Рал. Ричард шагнул к двери. «Пойду разберусь, что там у него за сложности». Но генерал Керсон, услышав свое имя, уже сам входил в комнату. С седыми висками, но мускулистый подтянутый, Он, хотя был на голову ниже Ричарда, все равно выглядел весьма внушительно в своих доспехах из толстой кожи. Короткие рукава оставляли открытыми белые полоски шрамов у него на плечах, обозначающие звание. Генерал прижал кулак к груди, "Приветствую Ричарда. — Мне необходимо с вами поговорить, магистрал." Отлично, слушаю. Кирсон колебался. Я имел в виду наедине. У Ричарда было не то настроение, чтобы соблюдать церемонии. Здесь нет шпионов, говорите. Речь идет о солдатах, магистр Рал. Очень много больных. Больных? Что с ними? Ну, магистр Рал, они... Это... Выкладывайте, нахмурился Ричард. Магистр Ралл. Генерал Кирсон посмотрел на женщин и откашлялся. «Половина армии совершенно не боеспособна. У солдат понос». Ричард перестал хмуриться. «А, ну что ж, мне очень жаль. Надеюсь, они скоро поправятся. По себе знаю, как это противно». «В армии это обычное дело, но не в таком масштабе. И поскольку больных очень много, нужно принимать какие-то меры». Ну, давайте им больше пить и сообщайте мне, как идут дела. Магистр Рал, нужно принимать меры. Немедленно. Нельзя допустить эпидемии. Вряд ли у солдат Оспа, генерал. Генерал Керсон заложил руки за спину и терпеливо вздохнул. Магистр Рал. генерал Райбех, прежде чем отбыть на юг, сказал нам, что вы желаете, чтобы мы, ваши офицеры, Прямо высказывали вам свое мнение, если считаем, что это важно. Он предупредил, что по вашим словам вы можете рассердиться, если оно вам не понравится, но не станете наказывать нас за то, что мы его высказываем. Еще генерал Райбих добавил, что вы желаете знать наше мнение, потому что у нас больше опыта в командовании армии, чем у вас. Ричард потер подбородок. Вы правы, генерал. Так значит, это настолько важно? Видите ли, магистр Рал, я считаюсь одним из героев битвы при Шиваноне. Это в Тхаре. Мы подавляли мятеж. Я тогда был еще молодым лейтенантом. Нас было пять сотен. Бунтовщиков семь тысяч человек. Они засели в лесу. Мы напали на рассвете, и еще до захода солнца с бунтом было покончено. К закату... В Шивануне не осталось ни одного мятежника. «Весьма впечатляющий генерал». «Ничуть», — пожал плечами генерал Керсон. «Почти все они были со спущенными штанами. Вы ни разу не пробовали сражаться, когда у вас кишки в узел скручиваются?» Ричард признал, что не пробовал. «Нас все называли героями, но право же». Нет никакого героизма в том, чтобы снести человеку голову, когда он настолько ослаб от поноса, что едва может стоять. Я не очень-то горжусь той битвой, но это был наш долг. И, воспользовавшись их состоянием, мы предотвратили гораздо большее кровопролитие, которое бы неизбежно произошло, будь их войско боеспособно. Он повел рукой, обозначая окрестности Эйдендрила. У меня половина людей не может встать, а остальные еле ходят. Если на нас сейчас нападет маломальски крупное войско, нам не позавидуешь. Армия очень ослаблена, и мы рискуем потерять Эйдендрил. Я был бы признателен, если бы вы подсказали, что нам предпринять, чтобы изменить ситуацию. А почему вы просите совета у меня? Разве у вас нет целителей? «Наши целители умеют лечить только раны. Мы обратились к целителям и травникам здесь, в Эйдендриле, Но они не справляются с таким количеством больных». Генерал пожал плечами. «Вы магистр Рал. Я решил, вы знаете, что надо делать». «Вы правы. В нужном количестве лекарственных трав у здешних травников не найти». Ричард задумчиво пожевал губами. «Чеснок может помочь». Только его надо есть очень много. И брусника. Скормите солдатам кучу чеснока и брусники. Этого добра здесь должно быть в избытке. Генерал недоверчиво нахмурился. Чеснок и брусника? Вы серьезно? Мой дед учил меня разбираться в травах и готовить настойки. Поверьте, генерал, это поможет. А еще им нужно пить побольше отвара из коры скального дуба. «Чеснок, брусника и отвар из дубовой коры, верно, Надина?» Оглянулся он на нее. Она кивнула. «Это сгодится, только проще дать им истолченные шейки раков». «Я о них тоже подумал. Но в это время года мы раковых шеек не найдем, а у травников они вряд ли найдутся». «В истолченом виде их понадобится не так уж много, а помогают они гораздо лучше», — возразила Надина. «Сколько у вас больных, сэр?» «По последнему рапорту около пятидесяти тысяч», — ответил генерал. «А сейчас кто его знает?» Услышав эту цифру, Надина удивленно подняла брови. «Я в жизни не видела такого количества раковых шеек. Солдаты состарятся раньше, чем мы столько наберем. Тогда Ричард прав. Чеснок, брусника и отвар из дубовой коры. Чай из окопника тоже пойдет, но его тоже много не соберешь». «Так что лучше всего скальный дуб, но его трудно отыскать. А если они здесь не растут, то на худой конец сгодится и крушина». «Растут», — возразил Ричард. «Я видел скальные дубы на верхних склонах к северо-востоку от города». Генерал Керсон почесал затылок. «А что такое скальный дуб?» «Это такая разновидность дуба. Та самая, что нужна вашим людям, чтобы поправиться». У него есть желтая внутренняя кора, из которой и делают отвар. — Дерево, — магистр Рал, я на ощупь различаю десять сортов стали, но не смогу отличить одно дерево от другого, будь у меня даже вторая пара глаз. — Наверняка среди солдат есть те, кто в этом разбирается. Ричард вмешалась Надина. Это у нас в Хартланде мы называем его скальным дубом. По дороге я собирала знакомые растения, но здесь их называют не так, как у нас. Если твои люди выпьют отвар, приготовленный из другого дерева, это, может, и не принесет им вреда, но и польза тоже. Чеснок с брусникой приведут в порядок кишечник, но больным нужно много пить, чтобы возместить потерю жидкости. а Отвар для этого просто необходим. «Я знаю», — Ричард потер глаза, — «генерал». Соберите человек пятьсот, приготовьте фургоны и вьючных лошадей, на случай, если где-то фургоны не пройдут. Я видел, где растут эти деревья и проведу вас туда. Он тихонько рассмеялся. Лесной проводник всегда проводник. Солдаты оценят, что магистр Рал лично заботился об их здоровье, ответил генерал. Во всяком случае, я точно это ценю, магистр Рал. Спасибо, генерал. — Ступайте, готовьте все необходимое, а я скоро приду к конюшням. Мне бы хотелось добраться до склонов засветла, особенно учитывая, что у нас будут фургоны. Сейчас почти полнолуние, но вряд ли даже от полной луны будет много проку. — Мы будем готовы, прежде чем вы покинете эту комнату, магистр Рал. Быстро отсалютовав, генерал исчез. Ричард одарил Надину очередной ничего не выражающей улыбкой. «Спасибо за помощь!» А затем перенес внимание на облаченную валы Мортсит.